Глава 27. Вот досада! Кажется, нам придется тут ночевать. Может и нет. Босс велел ждать важного выхода на связь ровно в 19.30. Всего 15 минут осталось. Может как раз отдаст приказ сворачиваться и плыть домой. Будем надеяться. Мне надоело нянчиться с этим отребьем. В ночной тиши каждое сказанное в доме слово было прекрасно слышно через распахнутое окно. Пэдди лежал, притаившись в густом кустарнике возле хижины. Элтона он оставил на приличном расстоянии далеко в лесу. Пэдди едва не вскрикнул от испуга, когда из-за деревьев к нему навстречу выбежала трещотка и вместе с ней Коко. Увидев Элтона, животные нервно попятились, но Пэдди ласково поманил их обратно, и вскоре они уже вовсю заинтересованно обнюхивали дракона. Пэдди приказал им ждать на месте, а сам скорее помчался к дому, стараясь производить как можно меньше шума и прячась в тени. Осторожничать не было времени. Он знал, что ему нужно сделать, но понятия не имел, как будет это делать. Мужчины все еще стояли на своих постах вокруг дома, но Пэдди заметил, что к этому времени они порядочно расслабились. Охранник под окном лежал на спине, подложив под голову свой рюкзак. Его глаза были закрыты. Кажется, сторож спал без задних ног. Другой бандит по ту сторону дома курил сигарету и лениво крутил свой пистолет на указательном пальце. Очевидно, они скучали. По прикидкам Пэдди, до истечения часа, отведенного им Питбуллем, оставалось минут десять, и пока он сидел в тишине, наблюдая за спящим охранником, ему в голову вдруг пришла идея. Он тихонько поднялся и убежал обратно в темный лес. Затем нанес визит в папин сарай, откуда забрал большой моток веревки. На улице в траве он заметил очертания чего-то большого и тёмного. Это была одна из огромных сетей, которыми вертолетчики ловили драконов. Должно быть запасная. Затем Пэдди вернулся к трещотке, которая в этот момент довольно жевала пучок травы. «Ты мне нужна девочка», — сказал Пэдди. «Готова?» Лошадь отозвалась с тихим ржанием. Взяв один конец верёвки, Пэдди соорудил некое подобие упряжи и надел её на шею трещотки а затем осторожно и так тихо, как только мог, повел ее к дому.